Милосердие и великодушие. Путь к согласию. Высшая математика жизни. Главное в жизни — понимание. Понимание другого человека и обстоятельств его жизни. Понимание рождает прощение, любовь и милосердие. На философском факультете преподавали высшую математику. До сих пор не понимаю, зачем на философском факультете высшая математика, которую я, к сожалению, не понимала абсолютно. Какая-то часть мозга, которая отвечает за образное мышление, перекрывала все мои математические способности. А высшую математику преподавал высокий худой профессор. Лысый, в очках, как донышки от бутылок. Было известно, что он очень сурово принимает экзамен, поскольку считает математику царицей всех наук. А мне было 18 лет. Я была замужем и в положении, на сносях, проще говоря. Мужа в армию забрали. Жила я у его родственников и уходить в декрет не собиралась, потому что жить было не на что. Только на стипендию. А ее давали на дневном отделении. И я все экзамены сдала на отлично, а с математикой решила поступить так. Выучила наизусть весь учебник, все формулы и графики, ничего не поняв. И пришла на экзамен, дрожа от ужаса. Ответила на билет, написала формулы. И гениальный профессор, конечно, сразу вычислил, что я ничего не понимаю а просто заучила все наизусть. И начал задавать вопросы, и ловить меня, и уличать. И злорадно улыбаясь, сказал, «Вы все выучили, но ничего не поняли в высшей математике. И поэтому...» И тут взгляд его упал на мой живот. Он посмотрел сквозь свои ужасные очки на мое бледное лицо. И на лице его появилось понимание. Он как-то засуетился, очки снял, кое-как вывел в зачетке хорошую оценку рукой махнул, закашлял, спросил, как я себя чувствую. А потом, когда родился ребенок, я с младенцем иногда приходила на лекции. Меня понимали и пускали. и я училась и получала повышенную стипендию. А профессор в столовой, когда мы сталкивались, неумело улыбался младенцу, покупал булочку и неловко совал ее ребенку, совершенно не понимая, что таким крошечным младенцем нельзя есть булочки. В младенцах он понимал столько же, сколько я высшей математики, потому что он жил совсем один и не имел ни жены, ни детей, но имел доброе сердце и умел понимать. «Говорите с теми, кто понимает». У Марка Твена есть смешной рассказ. Но с детства он казался мне очень печальным, до слез. Впрочем, я же маленькая была. Это потом привыкаешь к жизни, и грустное кажется забавным. И смеешься грустным смехом. В рассказе писателя попросили рассмешить старичка, заинтересовать, вдохновить. И писатель очень старался, искренне рассказывал, эмоции проявлял, превзошел себя в красноречии, шутил. А старичок даже не улыбнулся. Он ничего не слышал. Он был глух, как пень, извините. Глупый писатель, зачем ты так старался? Так и в жизни бывает. Расыплешь сокровище души, откроешь сердце, и слова найдешь прекрасные, точные, искренние. А человек послушает, послушает и ответит такой глупостью, что понимаешь, зря все это. И так неловко станет, думаешь, и правда, о чем это я? А могут и за сумасшедшего принять сердечно глухие люди. А могут и напасть злые. Зачем непонятное говоришь? Молчание ⁇ благо, если слушатель глух. И все больше людей молчит. О главном, о важном. Не с кем говорить человеку. Уж немногих я зову на «ты», Уж улыбки забываю важность, То вдоль всей голосовой версты Разочарование протяжность. Это Марина Цветаева написала. И потому играйте и пойте для тех, Кто имеет слух, И говорите только с теми, кто понимает. Не требуйте от людей совершенства. Ты опять все сделал или сделала не так? В принципе, хорошо сделал, но не совсем так, как надо. Вот так с ума даже детей сводят в шизофреногенной семье. Ты молодец, ты красиво нарисовал. Хорошо пыль вытер, игрушки сложил, песню спел, но немного не так. Надо по-другому, лучше, правильнее. Давай покажу и расскажу, как надо. Уже не надо. Уже не хочется ни рисовать, ни петь, ни котлеты жарить. Они все равно будут не такие. И делиться мыслями не хочется. И чувства выражать. И получать пятерки, потому что спросят, похвалив. А плюс где? Пятерка это хорошо. Но где плюс? Пятерка это отлично. Нарисовал, спел, помог прибраться, суп сварил, купил путевки к морю. Отлично. Помог, чем мог. Выслушал, поддержал. Тоже отлично. Не надо от людей требовать совершенства, когда они что-то для нас делают или просто делают хорошее от души. Любой добрый порыв можно убить легкой критикой. И ребенку не захочется ничего делать, и взрослому. Хорошее надо ценить, а уже потом поделиться секретами мастерства, показать, как сделать лучше, если можно сделать лучше. Если мы лучше котлеты жарим и рисуем, то у нас в запасе есть пара лайфхаков. А если нет, то нужно похвалить и поблагодарить за усердие, сказать спасибо. Мне очень приятно, что ты это сделал для меня. Я понимаю, как ты старался, и отлично получилось. Потому что все, что для нас делают, это отлично. Даже подгоревший пирог, не очень вкусный суп или не гениальный рисунок. В них любовь и внимание. А потом мы деликатно научим, как сделать лучше. Если сами умеем, конечно. Сокровище. У некоторых людей есть сокровища. Другой человек. Этих обладателей сокровища легко узнать по тайной улыбке и мечтательные поволоки на глазах. По спокойному отношению к жизненным неурядицам. По румянцу на щеках, когда они про свое сокровище рассказывают. И умиляются, и восторгаются. И даже недостатки сокровища описывают так прелестно, так любовно, так радостно. Иногда сердятся на свое сокровище, но таким особенным образом не повредило бы оно себе. Не упала бы и не расшиблась. Не заработалась бы до смерти. Не стала бы жертвой злых людей или холодного ветра. Люди обидят, а ветер продует. Престарелый профессор захлёб рассказывает об удивительно умном студенте. Просто юном гении, который все понимает с полуслова. Пишет статьи невероятной глубины. Такой самостоятельный. А брючки старые, рубашечка мятая. Никто о нем не заботится. Наверное, питается плохо. И все свои знания и открытия профессор передает этому замечательному студенту. Часами они сидят в аудитории и разговаривают. Потом провожают друг друга до дому, не в силах расстаться. А грубый владелец заправки, который считает, что весь мир населен мерзавцами, познакомился в санатории для нервнобольных с одним шеф-поваром. «Ну, может, он просто повар, но ему просто суждено быть шефом. Гениальный повар. Редкая умница». Владелец заправки ходит к повару в гости и просто душой отдыхает от семьи и работы. Его Алексей Емельянович такие пиры закатывает. Котлетки, пюрешка воздушная, нежная. еще салат. И мерзавцы, которые населяют мир, хотят обидеть Алексея Емельяновича. Но не выйдет. Владелец заправки бережет свое сокровище. А врач-травматолог, известный скептик, бережно показывает фотографию своей медсестры и даже поглаживает милый облик приговаривая, «Она, конечно, психопатка и истеричка, но я без нее жить не могу». А грубоватая торговка с рынка оживляется и совершенно умилительно рассказывает о Женечке. Она взяла в семью мальчика 4 лет, сына умершей родственницы. И эта женщина совершенно преображается, когда говорит о своем Женечке, о том, что он непременно станет кандидатом наук. Он исключительно умный, он уже как профессор, И репетитор по английскому тоже не нахвалится на Женечку. И все для него, и вся жизнь для него. И слегка улыбаясь от счастья, эти обладатели сокровищ идут жить дальше, потому что есть для кого. Фрейд, наверное, всюду увидел бы комплексы и сексуальную подоплеку, но только у него тоже было сокровище — внучок Мэтью. И в серьезных и важных статьях пожилой доктор все рассказывал про своего Мэтью, как он прятался в кроватке как игрушки бросал, какие ему сны снились. Про сокровище очень хочется рассказывать и говорить, даже в научных статьях. Это чистая любовь. Нет в ней никакой сексуальности и мучительности, только восторг и радость. И самое лучшее в жизни — иметь свое сокровище и жить ради него. И надоедать всем рассказами о его милых выходках и словечках. Может быть, это и значит жить?